Но, дойдя до конца стены, она так и не нашла дверь. И, оглянувшись назад, должна была признать, что ничего, хоть сколько-нибудь напоминающего дверной проем, в этой стене не было. Гладко отесанные камни были ровно выложены, все швы между ними заполнены раствором. В стене не было заметно ни выпуклости, ни углублений, никаких либо признаков более поздних работ. Кейт прижалась к стене щекой и прострелила вдоль нее взглядом. Стена казалась совершенно ровной. Может быть, она ошибалась или спутала место? Нет, ошибиться она не могла. Дверь была где-то здесь. Девушка прошлась по стене в обратном направлении, снова нажав на каждый камень безрезультатно. Но все же ей удалось найти дверь, хотя произошло это по чистой случайности. Со стороны лестницы, по которой они недавно поднялись, донеслись голоса. Обернувшись, чтобы взглянуть, Кейт толкнула ногой камень в основании стены и почувствовала, что камень подался. Прямо перед нею с негромким металлическим звоном приоткрылась дверь. Приоткрылась всего на несколько дюймов. Но Кейт смогла оценить мастерство каменщика, искусно спрятавшего щель. Кейт навалилась на дверь, но она подалась на удивление легко. Беглецы прошли в нее. Последним шел Марек. Он опустил за собой гобелен и закрыл дверь. Они находились в темном узком проходе. Маленькие отверстия, пробитые в стене через каждые несколько ярдов, пропускали слабый свет, благодаря которому можно было обходиться без факелов. Впервые нанося этот ход на план руин Кастельгарда, Кейт задалась вопросом, для чего он был сделан. Ей казалось, что в его существовании не было никакого смысла. Но теперь, оказавшись внутри, Она сразу же поняла его предназначение. Это не был проход, ведущий из одного места в другое. Это был секретный коридор, из которого можно было шпионить за обитателями апартаментов второго этажа. Они шли очень тихо, но тут из комнаты, мимо которой они проходили, послышались голоса, мужской и женский. Поравнявшись с соответствующим отверстием, каждый из них... Заглянул в него. Кейт услышала, что Крис испустил вздох, похожий на стон. В первый момент Крис различил на фоне окна лишь мужской и женский силуэты. Понадобилось несколько секунд, чтобы его глаза приспособились к яркому свету. Тогда он понял, что перед ним находились леди Клер и сэр Ги. Они нежно держались за руки, потом Сергей пламенно поцеловал Клер, а та, обхватив его обеими руками за шею, возвратила поцелуй с равным пылом. Крис смотрел, остолбенев. Но вот возлюбленные отодвинулись друг от друга, Сергей заговорил, обращаясь к женщине, а та, не отрываясь, смотрела ему в глаза. «Моя госпожа», — сказал он, — «ваше поведение на людях и неучтивая язвительность побуждает многих смеяться за моей спиной и говорить, что я лишён мужественности, и мне приходится выносить такие оскорбления». «Но так должно быть», — ответила она, — «ради нашего общего блага. Вы же прекрасно это знаете. И все же мне хотелось бы...» чтобы вы не были настолько резки в своем обращении со мной. Ах, вот как! Но ведь другого выхода нет. Или вы хотите погубить наш шанс на удачу, который мы оба стремимся? Вы же знаете, мой добрый рыцарь, для чего все это делается. Пока я выступаю против нашего брака, я должна разделять те подозрения, которые на устах у столь многих то это именно вы ускорили смерть моего мужа. В таком случае, если лорд Оливер вынудит меня на этот брак, несмотря на все мои усилия, никто не сможет ни в чем упрекнуть меня. Разве я не права? Вы совершенно правы, — согласился Ги, кивнув с горестным видом. И насколько же все изменится, если я сейчас выкажу свое расположение к вам, продолжала леди Кляш. Те же самые языки, которые распускают слухи о вас, сразу же примутся шептать, что я также приложила руку к них в кончине моего мужа, и эти рассказы очень быстро достигнут семейства моего мужа в Англии. А ведь они и так уже подумывают, не забрать ли обратно его владение. И для того, чтобы начать действовать, им сейчас недостает только повода. Потому-то, сэр Даниэл и следи так внимательно за всеми моими поступками. Мой добрый рыцарь, репутацию женщины очень легко опорочить и совершенно невозможно восстановить. Единственный залог нашей безопасности – заключается в непреклонности моего враждебного отношения к вам, и потому я умоляю вас сносить те неприятности, которые так раздражают вас сегодня. Я думаю не о них, а об ожидающей нас награде». Челюсть Криса отвисла. Она держала себя с черной головой точно так же, как с ним глубочайшая доверительность, теплый взгляд, негромкий голос, даже нежное прикосновение к шее. Да, ему пришлось совсем недавно это испробовать. Крис воспринял тогда все это как несомненное свидетельство того, что женщина увлеклась им. А теперь ему стало ясно, что она просто завлекала его, чтобы использовать в своих целях. Несмотря на ее нежность, Вид сэра Ги оставался таким же сумрачным. А ваше посещение монастыря? Я хотел бы, чтобы вы больше не бывали там. Почему же? Неужели вы действительно ревнуете меня к аббату, мой лорд? Поддразнила она его. Я всего лишь сказал, что мне хотелось бы, чтобы вы прекратили свои визиты, упрямо возразил Ги. И все же мои поступки были вполне оправданы. «Поскольку тот, кому станет известна тайна Ларока, кем бы он ни был, получит власть над лордом Оливером. Чтобы узнать эту тайну, лорд будет вынужден делать то, о чем его попросят». «Истинная правда, леди, как священное писание», — согласился Сарги. «Но вам все же не удалось выведать ее. бату она известна?» «Я не видела Аббата», — напомнила кляж «Он был в отъезде. И магистр тоже клянется, что ничего не знает о подземном ходе». «Да, так он утверждает. И все же я еще раз спрошу Аббата. Возможно, завтра». Послышался стук в дверь, и приглушенный мужской голос, оба собеседника замерли, уставившись на дверь. «Это, наверное, сэр Дэниел», — сказал Гик. «Быстрее, мой лорд, в ваше тайное убежище!» Сэр Ги торопливо подошел к стене, за которой они прятались, откинул в сторону гобелен, и беглецы могли лишь в ужасе следить за его действиями. Открыл дверь и вошел в узкий коридор совсем рядом с ним. Секунду или две он смотрел на них и вдруг закричал во все горло. «Заключенные! Все сбежали! Заключенные!» Этот крик сразу же подхватила леди Клер, поспешно выскочившая в противоположную дверь. В проходе профессор обратился к своим молодым спутникам. «Если нас разлучат, то пробирайтесь в монастырь. Найдите там брата Марселя. У него ключ к тайному ходу. Хорошо. Прежде чем кто-либо из них успел сказать хоть слово, в потайной коридор ворвались солдаты. Крис почувствовал, как его схватили за руки, грубо потащили. Они попались. 30 часов 10 минут 55 секунд. В большом зале слуги под звуки одной единственной лютни заканчивали убирать со стола. Лорд Оливер и сэр Роберт, держа за руки своих любовниц, танцевали с ними под руководством учителя танцев, который, хлопая в ладоши, отбивал такт и радостно улыбался. После нескольких па, когда лорд Оливер повернулся лицом к партнерши, оказалось что она стоит к нему спиной оливер выругался это пустяк мой лорд поспешно сказал учитель танцев не изменившись в лице если ваше лордство соизволит вспомнить порядок такой вперед назад вперед назад поворот назад и поворот назад мы пропустили поворот «Никакого поворота я не пропускал», — возразил Оливер. «Ну, конечно, мой лорд», — быстро вмешался сэр Роберт, — «вы не сделали никакой ошибки. Эта музыка сбила нас с толку». Он грозно взглянул на мальчика лютниста. Что ж, тогда Оливер вновь встал в позицию и предложил руку девушке. «Значит, что дальше? Вперед-назад, вперед-назад». «Поворот назад!» «Очень хорошо!» — похвалил учитель, все так же улыбаясь и ритмично хлопая в ладоши. «Сейчас у вас все получилось именно так!» «Мой лорд!» — раздался голос из-за двери. Музыка умолкла, лорд Оливерс сердито обернулся и увидел сэра Ги и нескольких стражников, окруживших профессора и еще троих человек. Но в чем еще дело? Мой лорд, похоже, что у магистра есть компаньоны. Что? Какие компаньоны? Лорд Оливер шагнул вперед. Он увидел рыцаря из Айно, дурака-ирландца, который не умел ездить верхом, и невысокую молодую женщину с непокорным взглядом. И кто же из них компаньоны? Мой лорд Эти люди утверждают, что они помощники магистра. Помощники? Оливер, вздернув брови, скептически рассматривал группу. «Мой дорогой магистр, когда вы сказали, что у вас есть помощники, я и не представлял, что они были здесь, в замке вместе с вами. Я и сам этого не знал», — ответил профессор. Лорд Оливер фыркнул. Вы не можете быть помощниками. Он осмотрел всех троих одного за другим. Вы слишком стары для этого. Лет на 10 И сегодня днем никто из вас не сказал, что знает магистра. Вы говорите неправду. Вы все. Он кивнул сэруги. Я не верю им. И я узнаю правду. Но не сейчас. Отведите их в темницу. «Мой лорд, они были в темнице и освободились оттуда?» «Освободились? Каким образом?» Но Оливер сразу же поднял руку, чтобы предупредить ответ. «Какое место у нас наиболее недоступное?» Вперед скользнул Роберт Докер и по своему обыкновению склонился к уху сеньора. «Мои палаты в башне?» – захохотал Оливер где я держу мою любимую Алису, они действительно недоступны. Да, заприте их там. Я прослежу за этим, мой лорд, вызвался Сарги. Эти помощники будут залогом хорошего поведения их мастера. Оливер мрачно улыбнулся. Я верю, магистр, что вы... «Все же танцевать со мной!» Троих молодых людей грубо уволокли. Лорд Оливер махнул рукой, и лютнист с учителем танцев молча поклонились и вышли. За ними последовали женщины. Сэр Роберт задержался было, но поймав взгляд прищуренных глаз лорда Оливера, тоже удалился. В зале остались только слуги, в полном молчании разбиравшей столы.